Глава 12. Последний акт. В последние месяцы 1941 года Джордж Кеннон отслеживал движение армии Гитлера по Советскому Союзу на огромной карте страны у себя в кабинете, сравнивая происходящее с русской кампанией Наполеона в 1812 году. Совпадения по времени и географии были часто просто потрясающие, отмечал он. Несмотря на признаки того, что взять Москву у немцев все-таки не получается, он все еще не был уверен в исходе войны. Но он замечал также, что прямо на глазах отношения Германии с США постоянно ухудшаются, и чувствовал, что все вышло из-под контроля, не только нашего. В конце концов, у нас, в нашем бедном заваленном работы посольстве, вообще нет времени на что-либо влиять, но из-под чьего-либо контроля вообще. Кенон и другие жители Запада ещё не знали тогда, что битва за Москву станет первым поражением гитлеровской армии. Это была титаническая борьба, величайшая битва Второй мировой войны и всех времён. В ней участвовало 7 млн сражающихся. Суммарные потери обеих сторон, погибшие, взятые в плен и тяжело раненные, составили 2,5 млн, и почти 2 млн из них пришлось на советскую сторону. Немецкие войска вышли к окраинам Москвы в результате ужасных просчётов Сталина, которые начались с того, что он не верил, что Германия нападёт на его страну. Но советская столица в конце концов устояла, потому что Гитлер наделал ещё больше ошибок, не прислушавшись к своим генералам, советовавшим ему скорее двигаться прямо к Москве. Он вместо этого приказал отвлечься на южное направление и занять Киев. настаивая на первоочередной важности контроля над украинским сельским хозяйством и рудными богатствами. К тому времени, как его войска снова пошли на Москву, их уже стали задерживать проливные осенние дожди, превращавшие российские грунтовые дороги в болото, а потом ещё и наступили холода. Поскольку Гитлер твёрдо верил, что быстро займёт Москву, большей части немецких войск даже не выдали зимнего обмундирования. Всё это привело к тому, что, как писал советский писатель Василий Гроссман, генерал распутица и генерал мороз сильно задержали и ослабили армию вторжения. Сталин максимально воспользовался этой удачной возможностью и привёл подкрепление с Дальнего Востока страны. 6 декабря, за день до Пёрл-Харбора, его армии пошли в первую настоящую контратаку, отодвинув те немецкие войска, что подошли ближе всего к столице. Как и другие иностранцы, американские дипломаты и журналисты, находившиеся в Москве, были эвакуированы ещё в октябре в Куйбышев, город на Волге, поскольку были опасения, что столица окажется в руках немцев. Без прямых репортажей от этих людей большая часть мира очень нескоро узнала о том, что советское контрнаступление стало началом коренного перелома на Восточном фронте. Но Гитлер который совсем ещё недавно уверенно вещал, как в скорости завоёванные советские территории станут базой могущества Германии, уже начал понимать, что этой зимой столицу СССР его войска не возьмут. Он всё же продолжал надеяться, что у него получится сделать это позже, и его пропагандисты настаивали, что это изменение в планах является лишь временной задержкой. Вечером в воскресенье 7 декабря Кеннн с трудом сумел поймать слабую радиопередачу из США, где сообщалось о японской атаке на Пёрл-Харбор. Он позвонил Леланду Морису, поверенному в делах, который уже спал, а также нескольким другим сотрудникам посольства, назначив им общую ночную встречу в здании посольства. Хотя Пёрл-Харбор сам по себе не означал автоматически начало войны с США, и Гитлер действительно выждал с объявлением войны 4 дня, и только тогда обратился с речью к Рейстагу. Американские дипломаты в Берлине резонанно предположили, что работе их в этой стране приходит конец. Нет никаких свидетельств, что Гитлер вспоминал предупреждения Путцганфштегля о том, что в глобальном конфликте оказываться против Америки смертельно. Вместо этого лидер нацистов немедленно убедил себя, что японская атака прекрасные новости, поскольку это означает что США будут полностью заняты войной в Тихом океане, и у них не будет ни сил, ни ресурсов на помощь Британии и Советскому Союзу. На следующий же день после Пёрл-Харбора он объявил. «Мы вообще не можем проиграть эту войну. У нас теперь есть союзник, которого три тысячи лет никто не завоевывал». Но больше всех последствием Пёрл-Харбора был Рад Черчилль. В этот судьбоносный день... Рузвельт позвонил ему через Атлантику и произнёс именно те слова, что британский премьер-министр мечтал услышать. Теперь мы в одной лодке. А 26 декабря Черчилль сказал Конгрессу: "Для меня сейчас самой лучшей новостью является то, что США, объединённая как никогда, выхватила свой меч свободы и отшвырнула прочь нож". Кенан отмечал, что в эти 4 дня мучительной неизвестности, когда они с коллегами ждали обращения Гитлера к Рейхстагу, посольство оказалось методично отрезано от всего внешнего мира. Телеграфные службы больше не принимали от них телеграмм, а ко вторнику у них в здании перестали работать телефоны. Мы остались одни, писал он, поняв, что пора готовиться к худшему. Дипломаты во вторник вечером начали жечь шифровки и секретные документы. Когда внезапно зажглось множество костерков, пепел от которых долетал до соседних домов, пришел немецкий инспектор и предупредил сотрудников посольства, что они подвергают соседей риску пожара. Разумеется, для соседей, и в узком, и в широком смысле, опасность представлял далеко не только летящий пепел. Кеннон понимал это еще лучше, чем Гитлер. В Берлине к тому времени оставалось всего 15 американских журналистов, меньше трети от их прежнего количества. Они поняли, что их работа тут, скорее всего, заканчивается. В ту ночь, когда дипломаты жгли свои документы, среди журналистов пошёл слух, что ФБР арестовало немецких репортёров в США. Детали арестов они не знали, хотя всё это было частью большой зачистки враждебных элементов. Но у них не было сомнений, что будет дальше. Луи Лохнер из Associated Press встретился с представителем Министерства иностранных дел Германии, который сообщил ему, что ответные меры будут осуществлены самым благородным образом. Итак, жаждущие подтверждения его получили. Впереди их ждали ответные меры. Далее Лохнер вместе с младшим репортёром Ангусом Тьюмером отправился прямо на журналистскую конференцию, которую проводил Пауль Шмидт, глава пресс-департамента Министерства иностранных дел. К тому времени большая часть работников прессы уже знала, что происходит. Многие европейские корреспонденты, с которыми я годами работал плечом к плечу, приходили попрощаться и выражали надежду, что Америка принесёт свободу отчаянно уставшему европейскому континенту, вспоминал Лохнер. Прибыл Шмидт Я объявил об аресте немецких репортёров в США. В связи с этим я прошу присутствующих здесь американских корреспондентов покинуть конференцию и отправиться назад по домам, добавил он. Все знали, что это означает домашний арест до получения следующих указаний, и американцы начали покидать зал. Когда они выходили, все остальные из Швейцарии, Швеции, Испании, Аргентины даже Японии и практически из всех покоренных стран Европы, как писал Лохнер, выстроились, чтобы пожать им руки. Шмидт стоял у дверей и тоже пожимал им руки. Когда они вышли, Лохнер обернулся к Тюмеру и сказал ему быстро ехать обратно в офис. Тот смог сдать последний репортаж и попрощаться с немецкими сотрудниками, нарушив таким образом приказ идти прямо домой. Лохнер отослал короткое сообщение о том, что их помещают под домашний арест. А Тьюмер находился возле телекса, когда получил неофициальный запрос от корреспондентского пункта в Бёрне о том, что на самом деле происходит. «Пока-пока. Нас закрывают», — ответил он, как ему казалось весело и лаконично. На следующее утро его отец в Чикаго читал репортаж «Ассошейтед Пресс» где цитировались слова его сына о том, что его вместе с остальными американцами отправили в тюрьму. Вернувшись по домам, американские журналисты упаковали свои вещи, ожидая, что в любой момент к ним постучится Гестапо. Но прошёл день, прошёл вечер, никто не пришёл. Друзья продолжали заходить в гости к Лохнеру и его жене немке Хिल्де. Им также постоянно звонили по телефону. Наконец, когда ушёл последний посетитель, хозяева решили идти спать, поскольку ничего больше уже не происходило. Но не задолго до часу ночи раздался звонок в дверь. Хельга открыла дверь, и двое пришедших спросили Лохнера. "Я здесь", отозвался Лохнер из коридора, слабо освещённого из-за затемнения. Пришедшие направили на него фонарики и показали свои значки, после чего приказали идти с ними. Лохнер подхватил уже собранную сумку. Как вы узнали, что мы придём? спросил один из этих двоих. Лохнер парировал. А как вы узнали, что я журналист? Тьёмер ещё больше постарался показать, что он не удивлён, когда те же два офицера постучали к нему в двери и объяснили: "Яй, мы штат с полицай, Гестапо. Идёмте с нами". Молодой американец уже в пижаме ответил им: Где же вы весь день были? Его собеседники замешкались с ответом, и он продолжил: Мне так надоело ждать, что я уже переоделся в пижаму и спать собрался. Тюмер вытащил пачку Честерфилдс, поделился с благодарными гестаповцами, немедленно переставшими изображать бодрость и сосредоточенность и севшими покурить, а затем переоделся в обычную одежду. Никто не торопился. Но тут один из офицеров Упомянул, что внизу в машине их ждут, а на улице очень холодно. Это был мой начальник, вспоминал с юмором, с юмором и огорчением, вспоминая, как он надолго задержал Лохнера в таких неуютных условиях. Из-за меня он до печёнок промёрз. Лохнера и Тюмера увели на третий этаж полицейского участка на Александерплац, где было расположено Гестапо. Через дверь с остальными решётками и большим замком их привели в большую комнату, украшенную суровыми портретами Гитлера и главы СС Генриха Гиммлера. Они подождали, и туда привели ещё больше американских журналистов. В итоге все 15 собрались там. Эд Шанке, ещё один корреспондент Associated Press, прибыл особенно замёршим после долгого ожидания в машине. Аккуратно выложив на стол газету, он вытянул ноги и положил их на неё. Тут же вскочил охранник. В Германии всё ещё есть культура, возмутился он. Уберите ноги. У себя в Америке можете устраивать что хотите, но в цивилизованных странах вроде нашей такие манеры недопустимы. Мы здесь всё ещё люди. Охранники явно не знали, что им дальше делать с арестованными. Как журналисты позже узнали, на самом деле Гестапо просто не получило указаний от Министерства иностранных дел. подождать с арестами до следующего дня, до четверга, 11 декабря. В Гестапо решили забрать нас в середине ночи, как обычно они забирали евреев, республиканцев и священников нонконформистов, написал позже Лохнер. В результате мы там сидели брошенные и забытые. Но если и были сомнения, что американцы находятся в совершенно ином положении, чем другие арестанты у нацистов, то они прошли на следующий день Когда журналисты пожаловались, что проголодались. У гестапо ничего не было приготовлено для них, но охранник предложил достать еду, если они заплатят деньги. В результате они получили фрикадельки с варёной картошкой и колбасой вурст. Как отметил Лохнер, это обошлось им каждому в 60 центов. В тот четверг в посольстве дипломаты наблюдали за подготовкой к речи Гитлера в Рейхстаге, прислушиваясь к подъезжающим грузовикам. и собирающимся недалеко от посольства большим группам людей. Дипломаты нервно прикрывали металлические ставни, но по записям Кеннона против них никто ничего не предпринимал. Вместо этого, когда Гитлер наконец объявил войну США, высказав много гневных слов о Рузвельте и стоявших за ним сатанистски коварных евреях, в посольстве внезапно зазвонил телефон. Впервые с тех пор, как им его отключили, Этим звонком Мориса вызывали в Министерство иностранных дел. Там министр иностранных дел фон Рибентроп оставил его стоять, пока сам зачитывал объявление войны. Потом он заорал: "Ваш президент хотел этой войны, он её получит". Примерно в то же время американских корреспондентов перевезли в неотапливаемый флигель летнего отеля Грюнау в пригороде Берлина. Но вскоре они получили хорошие новости. Государственный департамент объявил, что арестованные немецкие журналисты получают дипломатический статус, и это означало, что такой же статус получат и арестованные американцы. На следующий день к ним явился внезапный посетитель. Кто-то анонимным звонком сообщил Хилде Лохнер, куда увезли её мужа и остальных. Она умудрилась договориться с охраной и принести им яблоки, сигареты, консервы и американские журналы. Это очень поддержало дух журналистов. Гитлер приказал, чтобы к концу недели американцев отправили прочь из Берлина. В субботу в Министерстве иностранных дел вызывали Кеннона, где ему сказали, чтобы все американские сотрудники освободили свои апартаменты и явились с вещами к посольству на следующее утро. В тот же день американских журналистов выпустили, дав такие же указания. Вернувшись домой забрать вещи, часть журналистов обнаружила, что в период их заключения кто-то уже поживился в их квартирах. Пропадало что угодно: от консервов и сигарет до одежды и серебряной посуды. Утром в воскресенье все послушно явились к посольству и увидели, что оно окружено военными и занято гестапо. Американцев отвезли на автобусе к станции Потсдамер, где они сели на специальный поезд. Тот шел в Батнау-Гейм, курортный городок возле Франкфурта. По прибытии им сообщили, что они останутся там, пока не будет организован их обмен на немецких дипломатов и журналистов, которых держат в США. Так для американцев начался последний акт их жизни в Германии, который, как и прошлый их опыт, чётко показывал, насколько привилегированный был у них статус. Немцы, задержанные в США, тоже жили вполне благополучно. Их держали в это время в Грибрайере, стильном санатории в Уайт-Сульфур-Спрингс в Западной Вирджинии, где их всех можно было разместить без малейших проблем. Однако Гранд-отель Ецке в Батнау-Гейме, куда в конце концов набилось 132 американца, После того, как собрали тех, кто оставался ещё в оккупированной Европе, был совершенно не готов к такому наплыву постояльцев. Он был закрыт с начала войны в сентябре 1939 года. Там не было таких базовых вещей, как отопление, вода и электричество. В зимние месяцы простаивавшие трубы отопления прорвало. В январе и феврале 1942 года, когда стало очень холодно, Американцы спускались в столовую в пальто, а затем бежали греться обратно в свои постели. Всё это, впрочем, были мелкие проблемы в сравнении с тем, что творилось в остальной оккупированной Европе. Тем не менее, американцам обещали особое отношение, и они быстро начинали жаловаться, если им чего-то не хватало. Чаще всего жалобы касались еды. Немецкие чиновники постановили, что задержанные должны получать 150% от обычного немецкого гражданского рациона, и американцы не сомневались, что так оно и делалось. Но даже эта сытная кормёжка была намного хуже того, к чему эти заключённые привыкли в Берлине. Тут мы поняли, насколько туго немцам пришлось затянуть пояса, писал Лохнер в отчёте для Associated Press по возвращении домой. Он добавил: Что за 5 месяцев, которые они в результате провели в Бадноу-гейме, мужчина у них в среднем потерял 10 фунтов, а женщина 6-7 фунтов. Самые большие потери веса составляли 35 фунтов. Всё это не очень похоже по описанию на настоящие трудности. По возвращении домой многие американцы не хотели рассказывать о том, на что они тогда жаловались. Прекрасно понимая, как мелко всё это звучит, особенно после того, как они узнали, что немцы делали с другими своими пленными. Капитан СС Валентин Пацк, курировавший всё это с немецкой стороны, тесно сотрудничал с Кеноном, который стал настоящим каждодневным лидером для американцев, пока Морис занимал более пассивную роль. Чтобы разбираться с постоянными бытовыми проблемами, немцы просто шли и арестовывали того, кто им был нужен. Например, электрика или водопроводчика и отправляли его делать в отеле ремонт, а затем отпускали. Иногда в отель доставляли продукты из оставленного посольства США в Берлине. Пацк также позволял американцам писать письма, хотя цензура их все проверяла. Телеграммы им отсылать не разрешали, но они могли их получать. Кеннану и Морису разрешали созваниваться со швейцарскими дипломатами, теперь представлявшими интересы США в Берлине, единственные для чего им давали воспользоваться телефоном. Большая часть повседневных проблем американцев решали два их руководителя, что снижало количество прямых взаимосвязей между немцами и заключёнными. Кеннн быстро организовал секретариат, издав свод правил. Например, Морис настоял на том, что мужчины в общественных местах отеля должны носить пиджаки и галстуки, и что каждый отвечает сам за уборку в своей комнате. В другом распоряжении говорилось, не рекомендуется собирать слухи и распространять их. Слухи однако распространялись всё время, особенно касательно того, сколько всем ещё тут сидеть. Недели превратились в месяцы. Всё сложнее было справляться с тем, что Лохнер назвал уникальным американским опытом в искусстве борьбы со скукой. Но со скукой собравшиеся справлялись не так уж плохо. Эд Шанке из Associated Press притащил маленький радиоприемник на батарейках и собирал потом по вечерам в 9 часов у себя в комнате друзей для хорового пения, чтобы вместе слушать новости BBC из Лондона. Альвенштейн-Копф, ещё один репортёр из Associated Press, стал однажды источником развлечений, когда ему нанесла внезапный визит Отти Вендель, официантка из Дай Таверны, популярного места отдыха берлинских журналистов. Она договорилась со своей семьёй во Франкфурте, чтобы те прислали ей телеграмму и попросили приехать в связи с болезнью родственника, а из Франкфурта она отправилась в Бад-Наугейм. где встретилась с американцами, гулявшими по территории отеля. Она привезла выпивку, которую Штайнкopf поделился с коллегами, а затем провела с ним ночь. На утро она попыталась уехать, но Гестапо её арестовало. Удивительно, но Штайнкopf ухитрился убедить гестаповцев отпустить её из-за мятинцидент, поскольку сам факт, что она так легко проскользнула в отель, показал бы, что охранники плохо справляются со своими обязанностями. По-настоящему же всем поддерживала дух культурная программа, которую организовали сами американцы. Двое военных атташе организовали гимнастические тренировки. Потом был основан университет Батгейма с девизом: "Да не исчезнет с лица земли образование для невежд, ради невежд и в исполнение невежд". Несмотря на весь этот юмор, многие занятия были довольно серьёзными. Кеннон вёл курс истории России, собрав рекордное количество 60 студентов. Другие преподавали иностранные языки, основы права, философию и индийские танцы. В хор собралось 24 человека. Ставились и небольшие забавные пьесы, включая постановки с переодеванием мужчин в женскую одежду. Журналисты создали несколько номеров «Бат Наухайм Пудинг», ставшего единственным американским журналом, работающим в оккупированной Европе. Но они быстро утонули в спорах с Кенноном о том, что можно и что нельзя там писать. Дипломат не хотел делать ничего, что могло бы рассердить немецкие власти, а к журналистам он относился как к грубым и плохо контролируемым членам компании. Американцы также постоянно искали новые формы физической активности. Когда погода стала лучше, им разрешили гулять вдоль речки под названием Уса, что стало поводом для бесконечных шуток. Но настоящий прорыв случился, когда Кеннон получил разрешение для всей группы использовать местную спортплощадку для игры в бейсбол. Один из военных атташе имел в вещах немного снаряжения. Но большую часть инвентаря пришлось делать самим. Они обматывали пробки от шампанского и мячи для гольфа носками, кусками хлопка и другими подручными материалами, склеивая потом мячи с помощью липучек от пластырей, которые достали врачи. Тюмер во время прогулок вдоль Уссы подобрал ветку и принёс её в гостиницу. Там Глен Штадлер, корреспондент United Press, с помощью своего финского ножа Вырезала из этой ветки биту с правильной рукояткой. Тьюмер настоял на том, чтобы нарисовать на ней ещё и торговый знак. Позже эта бита много лет лежала у него в гараже в Мидлбурге, в Вирджинии, пока после войны Тьюмер не подарил её залу славы бейсбола в Куперстауне. Бесполезные мешки для депочты служили базами. Игра живо получила популярность. Примерно 50 мужчин сформировали 4 команды. Две команды дипломатов, одна команда военных атташе и одна команда журналистов. Женщины приходили на матчи болеть на трибунах. Кеннон, игравший кэчером за посольских красных, особенно радовался тому, что эти развлечения отвлекали от нытья об условиях в батнау-гейме. Дипломат позже написал, что на нём была ответственность за поддержание дисциплины в этом пёстром сборище голодных, замёрзших и тревожных людей. И что их заботы, ссоры, зависти и жалобы заполняли каждую минуту моего бодрствования. Одной из причин постоянных жалоб могло быть то, что война часто казалась далёкой и абстрактной, несмотря на британские бомбардировщики, делающие налёты на Франкфурт и Штутгарт. В Берлине война и нацистский террор были повсеместной реальностью. В Батнаугейме американцы оказались практически отрезаны от внешнего мира. и вынуждены сосредоточиться на себе. К тому времени, как переговоры по обмену немцев в Кренбрайере на американцев в Батнаугейме наконец завершились, Кеннн был уже на пике раздражения поведением своих подопечных соотечественников. Американцев отвезли во Франкфурт, там посадили на два специальных поезда до Лиссабона. Проезжая по Испании, Кеннн заметил, что купе им закрывают, чтобы особо буйные члены компании В первую очередь журналисты не выскочили в толпу на станции в поисках выпивки и не отстали от поезда. Когда поезд дошёл до маленькой португальской приграничной станции, Кеннон сошёл встретиться с стедом Руссо, помощником военно-морского атташе из посольства США в Лиссабоне. Все остальные остались запертыми в поезде, услышав, что на станции можно позавтракать. он увидел возможность отомстить за месяцы выслушивания нытья о кормёжке в Бат-Наугейме. В буфете он завтракал один и наелся яичницей до отвала. Как он признавал в своих мемуарах, это было особенно приятно, потому что он оставил остальных сидеть голодными все шесть или семь часов, оставшихся от путешествия. У Кеннона были и другие причины для недовольства. Госдепартамент сообщил, что американцам пять месяцев просидевшим в Батнаугейме. Зарплату за этот период не начислят. Мы, видите ли, не работали в это время, ядовито отметил Кеннон. Затем им сообщили, что многие из американцев не попадают на идущий из Лиссабона корабль, потому что места займут еврейские беженцы. Кеннон винил во всем конгрессменов, которые давали приоритет беженцам, заигрывая с электоратом, так что судьба этих не граждан оказалось важнее нашей судьбы. В этом смысле он явно не обращал внимания на ситуацию того времени в целом, особенно на отчаянное положение европейских евреев. Кеннн и Мурис сумели заставить государственный департамент пересмотреть оба этих решения. Но они ещё больше обозлились, когда по прибытии в Лиссабон получили телеграмму с приказом для части дипломатов не направляться домой. а вместо этого перейти к работе в Португалии. «Департамент явно не представлял, в каком состоянии, нервном и физическом, оказались люди после всего этого, и никто там не потрудился на прячь воображение», — писал Кеннон. Теперь ему приходилось защищать тех самых людей, кто испытывал его терпение в Бат-Наугейме. Часть американцев в Лиссабоне осталась и занялась новой работой в Европе, а большинство 22 мая погрузилось над «Дроттнингхольм» — белый шведский корабль со словом «Дипломат», написанным большими черными буквами вдоль обоих бортов. Это обеспечивало безопасный путь в Нью-Йорк. Они знали, что удача улыбнулась им. Вернувшись в большой мир, уже воюющий вследствие событий в Германии, в стране, которая временно была их домом, Они начали сопоставлять свой личный опыт с происходящим. "Да, мы наконец перестали жить под колпаком Гехейме Штацполицай, Гестапо", вспоминал Тюмер. "Нам повезло. Мы были иностранцами, причём американскими иностранцами". Это важное описание того, в каком положении находилось большинство американцев, живших в тот период в Германии. Им повезло лично увидеть начало одной из ужаснейших глав новейшей истории. Но ещё больше им повезло, что они были американцами и наблюдали всё это, находясь под защитой. Они стали привилегированными свидетелями исторических событий.